Прежде всего, в фискальных видах московские князья стараются прикрепить горожан к их городам, чтобы получать постоянный доход с известного числа тягол. Гоньба за человеком, за рабочую промышленную силою в обширном, но бедном и пустынном государстве делается существенным занятием правительства. Ушел — поймать его и прикрепить к месту, чтоб работал, промышлял и платил. Легко понять, какие долженствовали быть следствия. Если правительство гонялось за человеком и старалось прикрепить его к одному месту, чтобы заставить платить подати и служить безвозмездные службы, но сопряженные с тяжелой ответственностью, то у человека, разоряемого податями и службами, Господствующим желанием было отбыть во что бы то ни стало от податей и служб. Первым средством был уход, укрывательство. Уйти было легко, всюду простор, и без того малонаселенная страна постоянно истощалась от этого ухода. Народонаселение все более и более расплывалось по северо-восточной Европе, и потом по Северной Азии. Но, несмотря на скудость хозяйства древнего русского человека, на возможность легко забрать все с собою, уход, покинутие родных мест, странническая жизнь, сопряженная с опасностями, неизвестность будущего, все это для многих могло быть тяжело, не для всех возможно. Были еще другие средства для грамотных поступления в подьячие. Выход этот был очень выгоден. Посадский, из человека, обязанного кормить других на свой счет, становился человеком, имеющим право кормиться на чужой счет. Понятно, как это стремление к выходу в подьячие долженствовало быть сильно. Но правительство неблагосклонно смотрело на него, и ставила преграды. Третий способ отбывания от подати был закладничество. Самый крепкий частный союз русского общества во все продолжение нашей древней истории представлялся в союзе кровном или родовом. По смерти отца старший брат занимал его место относительно младших братьев и племянников. Являлся представителем рода перед правительством. Известное лицо не представлялось одиночным, но всегда с братьями и племянниками. Несмотря даже на выделы и разветвление рода, единство его сохранялось. Старший или старшие, смотря по разветвлению рода, имели обязанность наблюдать за поведением младших, наказывать их за дурное поведение отвечали за него перед правительством. Род, как бы разветвлен ни был, составлял одно относительно службы государственной. Прибавление чести одному члену рода прибавляло ее и всем членам. Поруха чести одного нарушала честь и права всех остальных, на чем и основывалось знаменитое «местничество».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 О богатстве и значении московских купцов можно встретить известие даже во времена до Иоанна Третьего. Некомат, сурожанин, действует заодно со знатным Вильяминовым, сыном Тысяцкого,